Глава пятая. Ева. Вечером в доме разразился настоящий скандал. Олег узнал, что я собираюсь съезжать на съемную квартиру. И его будто подменили. Обычно спокойный, он как с цепи сорвался. «Ева будет жить с нами!» — кричал он на жену. «Она моя сестра. Она скиталась с ребенком на руках несколько лет. Она отсюда не уедет!» Летела на пол посуда. Оборонялась Наташа. «Она подведет нас под монастырь!» Пусть уезжает. Наша семья и так на дне. Стоит Марине вынюхать о Еве, и нам конец. Кто тебе поможет, Аслан? Много он нам помог, когда вынудил продать за бесценок долю отца на заводе и вышвырнул тебя на улицу. Ева будет жить здесь. Это ее дом тоже. Твой отец выгнал ее. Правильно сделал. Нечего ютить у себя предателей. Она должна была головой думать, когда легла под Аслана, а потом оставила ребенка. Я сидела с Алисой в своей комнате, и руки дрожали от напряжения и унижения. Ната никогда не скупилась на едкие фразы. И мне было жутко неловко от того, как она отзывалась о нашей сосланом связи. Алиса напугалась, вцепилась в меня и громко расплакалась. «Тише, тише, милая!» – крепко прижимая ее к груди, прошептала я. «Мам, почему они так страшно кричат?» Дочка испуганно подняла на меня заплаканные глазки. Я напряженно погладила ее по головке. В Турции мы с ней жили вдвоем. Снимали комнату у моей хорошей знакомой, переехавшей в эту теплую страну на ПМЖ несколько лет назад. И у нас всегда царил мир и покой. Вышедшая на пенсию Аида, в прошлом тоже детский врач, жила одна, держала двух роскошных кошек и относилась к моей дочке с нежностью. То, что она приветила меня беременной, а потом помогала с новорожденной дочкой, было настоящим подарком судьбы. В прошлом месяце Аиды не стало. И мы с Алисой оказались здесь, в доме, из которого меня выгнали несколько лет назад. Взрослые иногда ссорятся, дорогая. Попыталась успокоить малышку я. Посиди здесь. Я спущусь вниз. Попрошу их вести себя потише. «Нет, не уходи!» она потерла мокрые глазки. «У нее глаза Аслана», мелькнуло в голове, и я с любовью поцеловала дочку в макушку. «Как же хорошо, что у меня остался от него ребенок». «Я быстро», пообещала малышке, «а ты сиди на кровати, полы холодные». Что ж, судя по скандалу внизу, брак моего братца трещит по швам уже давно». Спустившись по лестнице, я заглянула в столовую, где затеяли ссору Олег и его жена. «Пожалуйста, не ссорьтесь!» – сорвалось у меня с губ. «Не стоит из-за меня рушить отношения. Как только найдется квартира, обещаю, мы уедем. Я буду спокойно жить и работать. У нас с малышкой уже давно сложилась своя маленькая семья. Поверьте, я понимала, на что иду, оставляя ребенка». Я не могла поступить иначе. Если бы я пошла на то, к чему меня склонял отец, я бы предала себя. И не надо говорить плохо о моей связи со Сланом. Мы любили друг друга. «Ева, ты не уедешь!» Вспыхнул Олег. «Уеду. После того, что Наташа обо мне говорила, вряд ли я смогу спокойно находиться в этом доме. Отец выгнал меня. Он так и не смог меня простить. А значит, мне здесь не место». «Отца больше нет, его слова ничего не значат». «Что, правда, глаза колят? Это ты подговорила Олега со мной поссориться? Это за то, что я тебе откуп предложила?» Наташа зло взглянула на меня. «Откуп?» Олега захлестнула ярость. «Ты предложила моей сестре деньги, чтобы она уехала? Твоя сестра – угроза для нас!» «Прекратите, пожалуйста, я уеду, сказала же!» Чуть не плача, я пыталась успокоить брата и его жену. Олег покачал головой. «Ева, ты не представляешь, сколько лет я себя корил за то, что не заступился за тебя в тот день, когда отец приказал тебе уезжать. Теперь, когда ты здесь, я не позволю тебе уйти еще раз. Наташа, а ты успокойся. Постыдись уже. Неважно, какие отношения сложились у Аслана с нашим отцом. Ева имела право его любить». Она имела право сохранить дитя, которое оказалось у нее под сердцем. Я не думаю, что она пойдет к Аслану и начнет умолять его вернуться. Ева не такая. «Мам!» Алиса, рыдая, ковыляла по лестнице в моих домашних тапочках. «Мама!» «Гордая, да? Знаем таких!» С презрением фыркнула Наташа и громко хлопнула дверью ванной комнаты. Мы с Олегом остались вдвоем. Я подхватила дочку на руки и растерянно подняла глаза на брата. «Это твой дом», – твердо произнес он и коснулся моей руки. «Твой, как и мой. И не важно, что мы на дне. Деньги не самое главное в жизни. Главное – семья. Ты и моя маленькая племянница не должны отсюда уходить. Мама бы меня не простила, Ева. Она так тебя любила». «Любила, да». Но отец меня так и не простил. Я понуро сглотнула непрошенный ком в горле, и брат привлек меня к себе. «Отца больше нет. Мы справимся, Ева. Ты здесь не чужая!» Сжав мои плечи, тихо, но уверенно произнес он. В тот вечер я не нашла в себе сил в очередной раз покинуть родной дом. Я осталась.